Глава 15 Крысы хитрые и изобретательны, они без стеснения пользуются любыми средствами, чтобы достичь намеченной цели. Там же. Продолжение было таким неожиданным и диким, что его даже не сразу поняли. «Ты имеешь в виду обокрасть?» неуверенно уточнил Жар. «Нет, я имею в виду целиком. Что, умыкнуть в мешке, как барашка? А он поцелует тебя под хвост, и злые чары спадут?» Пока друзья ходили за коровой, Рыска рассказала другу, что связывает ее с говорящей крысой. Ха-ха-ха! Альк спокойно переждал это нервное веселье, обрезав его всего двумя словами. «Сто златов!» «Да хоть тысяча! Нам разбойных денег не надо!» Запальчиво возразила Рыска. «Верно, Жар?» «У него нет крысы!» «И что?» — не поняла девушка. Зато парень сразу прекратил издевательски насвистывать и крутить пальцем у виска. Это веща не суеверно боятся путников, а в городе народ более скептичный и рисковый, особенно ночной. Ночной народ. Воры, бродяги, нищие, короче, всякая шваль, оживляющаяся с темнотой. Ведуна в полном вооружении, на нетопыре и с крысой, надо, разумеется, обходить за три улицы. Пешего или на корове, опытному вору можно попробовать пощипать. Это либо молодой неопытный, либо неудачник, по меркам путников, конечно. Если он вдобавок без крысы, на дело посылают учеников, более-менее поднаторевших в ремесле. А уж пьяного в канаве обобрать одно удовольствие, тут любой бродяга справится. Тем не менее парень с отвращением возразил «Я вор, а не убийца». «Одно дело — забрать у человека избыток денег и совсем другое — жизнь. Мне всего лишь нужно с ним поговорить, а тебе надежно его на это время скрутить. Просто отозвать в сторону никак нельзя?» «Боюсь, в таком случае он будет не слишком, — Алька скалился, — откровенным. «Это твой хозяин?» — предположила Рыска. «Нет, один из управителей пристани. Не это, из другого города. Большая шишка!» Уважительно заметил Жар. «А почему тогда без крысы? Она ему не нужна. Такой могучий он наставник, а не воин. Если крыса понадобится ему для обучения молодых виднов, он одолжит ее у кого-нибудь из практикующих коллег. А сейчас, похоже, он просто приехал в гости к любимой тете, Посидеть часок-другой, попьет чайку и тронется в обратный путь. Откуда ты все это знаешь?» Вместо ответа Алька обратился к крыске. — Не трось, детка. Путники — самые обычные люди. Они точно так же пьют, едят, гадят, таскаются по девкам и умирают. Никакого сверхчутья или сверхума у них и в помине нет. Все это сказки, которые самообщина и распространяет. — Ага, и сверхвыбор тоже выдумка, — саркастически уточнил Жар. — Нет, — признал Альк. Но это все, на что они способны. К ним можно подкрасться, их можно оглушить, отравить, обмануть. Путник не будет постоянно заглядывать вперед по всякой ерунде. Не заболит ли у меня живот от этого пива? Справить нужду под ближайший куст или перейти на другую сторону дороги? Купить черные башмаки или серые? Как же свихнуться недолго? К тому же это запрещено кодексом. Дар истощается поэтому путники применяют его только для работы, либо в трудные моменты жизни. Бой, опасная дорога, какие-то подозрения. «Украсть его неподозрительно будет трудновато», — заметил вор. Вроде бы с иронией, но Рыска заметила, как изменилось выражение его глаз, став задумчиво азартным, как будто жару подкинули интересную задачку. «Значит, надо провернуть дело так, чтобы он до последнего момента ни о чем не догадывался». Отхватил Алик. Но он же все равно почувствует беду. Даже я это умею, — возмутилась рыска. — И что? — Его жизни наша встреча не грозит, а значит легкой тревогой можно пренебречь. Ведь путник не знает, что именно произойдет. Вдруг Дар просто предупреждает его о надвигающейся грозе, не отказываться же из-за нее от поездки. К тому же проблемы зачастую оказываются решаемыми. Тех мужиков, от которых ты пряталась в кустах, путник просто развесил бы по елкам. — Ага, а вдруг и нас развесят? Вроде как пошутил Жар, но зрачки у него заметно расширились. — Ну так не дай ему такого шанса, — жестко отрезал Альк. — Неужели тебе ни разу не приходилось оглушать топором беззащитную бабульку, цепляющуюся жадными ручонками за кошелку с последними сбережениями? — Топором? — Нет, — оскорбленно вскинулся парень. И тут же понял, что прокололся. И бабулек тоже, а в драке всякое бывало. Вот и применишь к нему свои боевые навыки. Хотя нет, крыс призадумался, шевеля усами. Темные городские переулки — одно из тех мест, где путник всегда на стороже, а в светлых слишком много свидетелей. Да и где потом его допрашивать? Нет, надо устроить похищение в лесу за городом. И днем а там со спины, увы, не подкрадешься. Ты сможешь добыть парочку арбалетов или хотя бы луков? Мы еще не согласились, поспешила напомнить рыска. Вы уже не отказались. Альк смотрел только на жара. Прикинитесь обычными грабителями, нацелите ему в лоб стрелы и велите спешиться, а потом привяжете к дереву и отойдете в сторонку. И как только он освободится, то кинется к городской страже и подробненько нас опишет. А вы переоденьтесь и спрячьте лица под масками. И будем выглядеть полными идиотами. Какая разница, что он о вас подумает? Вы же его красть будете, а не замуж звать. Главное, чтобы потом не узнал. «Никого я красть не буду», — повысила голос рыска. А то у девушки появилось ощущение, будто ее здесь вовсе нет. Испугалась? Я против совести идти не желаю. Чем тебя уже не устраивают миренные шахты? — Потеря времени. Оно для меня ценнее денег. — А для меня нет. — Слышь, рысь! Жар смущенно оттопырил нижнюю губу. — Давай ты нас где-нибудь в близке подождешь, а? Мы быстренько это дельце обстряпаем и вернемся. — Ты что, с ума сошел? — мухнула девушка. — Сто блестяшек! — прониковенно прошептал парень, косясь по сторонам. — До этого путника за двадцатку вообще заказать можно! — У нас один даже за пятнадцать взялся, и то с рук сошло. — Куда заказать? — не поняла Рыска. — В веску вызвать? — Точно, там и прикопать, чтоб в концы воду. — Мы же не сделаем ему ничего плохого, — поспешно принялся убеждать девушку уже жар. — По крайней мере, с бедными зверюшками ведуны обходятся куда хуже. Это, если подумать, не кража выходит, а возмездие. Рыска растерялась. В таком свете идея с похищением выглядела совсем иначе, почти невинная и, словно бы даже справедливо. Действительно, не убудет же от злодея путника часок простоять у дерева. Бедная звережка, как нарочно, сидела в девушке самым облезным и исполосованным рубцами боком. Правда, глаза как-то подозрительно щурила, но может они у нее просто от слабости закрывались? Ну, не знаю, промямлила рыска. От ее выбора еще никогда не зависело нечто настолько серьезное, даже когда она жара спасать бежала. Тогда девушка рисковала только собой. собой. Оттуда закон приступить придется, и спутникам как-то некрасиво получается. «Пожалуйста», — с непривычной мольбой в голосе попросил Альк, — «помоги мне». «Но ты точно ему ничего не сделаешь?» «Ничего непоправимого». «Я прослежу», — заверил подругу Жар. «В конце концов, это всего лишь крыса». «Пока!» – ощерился Альк и, быстро перебирая лапками, вернулся к рыске под платье. Тетя Нилуня была как свежий мед. На кончике ложечки восхитителен, но от выпитого залпом стакана все кишки слипнутся. Поэтому наставник Берек предпочитал принимать ее в небольших дозах, неизменно отказываясь от ночлега. Сегодня же тетушка оказалась особенно невыносима. Ее любимый внучек, которого путник в тайне терпеть не мог, отчудил такое, что по пристаням еще год анекдоты ходить будут. Нилуня рыдала сморкалась в платок и в плечо племянника, и даже пирожки у нее, невероятно, подгорели. Берек расплывчато пообещал что-нибудь сделать, может, даже и сделает, но сейчас думать об этом не хотелось. Тетушка была лишь поводом вырваться из тесных стен пристани, Отдохнуть от глупости учеников и склочности коллег. Путник нарочно растягивал удовольствие, Позволив не топырю плестись шагом. До темноты как раз довезет до придорожной кормильни, С лучшей варенухой в округе. А еще берега преследовало предвкушение чего-то приятного, Забавного и полезного. «Кошель на дороге найду», — От нечего делать начал гадать он. «Близко, но не то». «Или встречу прекрасную девушку». «Еще теплее». Нетопырь всхрапнул и прижался к обочине. Задумавшийся путник поднял голову и, вздрогнув, выронил недоеденный пирожок, щедро умащенный тетушкиными слезами. Навстречу ему шли две закутанные в дешевые холщовые плащи фигуры. На головах у них красовались холщовые же торбы со свисающими до поясов лямками. В криво прорезанных дырках дико посверкивали глаза. Жертвы и похитители в звеняющей тишине поравнялись и разошлись, неотрывно тарящись друг на друга. Путник чуть не топыря не свалился, выворачивая шею им вслед. Пройдя еще шагов тридцать, странные типы неожиданно подскочили и опровенью кинулись в придорожные кусты, хрустя ветками. Один, кажется, женщина, тихонько подвывал на бегу, размахивая арбалетом, как сковородкой, берег натянул поводья. «Что за бред?» Жар катался по земле, зажимая рот руками, чтобы не хохотать на весь лес. «Бесстрашные разбойники!» — безжалостно комментировал Альк, сидящий на сорванной рыской торбе. «Гроза дорог и путников! Вы бы с ним хоть поздоровались, что ли? Хорошего пути пожелали!» Рыска чуть не плакала от стыда. Это у нее внезапно сдали нервы, заставив броситься на утек и сдернуть за собой друга. Жар тоже оплошал, так и не отважился заступить путнику дорогу и наставить спрятанный под плащом арбалет. — Но как он на нас смотрел! — наконец смог выдавить вор цветом лица, почти сравнявшийся с закатным небом. — Честное слово, мне за такой спектакль и сребра не жалко. — И что нам теперь, догонять его? — жалобно спросила Рыска. — Вся подготовка, все шесть лучей ожидания на смарку. Как Алька предсказывал, Путник появился на старом тракте вечером, когда основная часть купцов и путешественников давно проехала. В дорогу пускались обычно с утра, на крайняк после обеда. Ни свидетелей не было, ни помех, а они так и позорились. Бесполезно, на коровах за нетопырем не угнаться. Крыс сосредоточенно о чем-то размышлял, и врасплох его уже не застать. Жар осторожно вытащил из арбалета болт и спустил курок. Сетева сухо разочарованно щелкнула. Рыскин разрядился еще на бегу от тряски. Куда ушла стрела, быглецы даже не заметили. «А если другого подкараулить? Или тебе именно этот нужен?» «Рыска, ты что-нибудь чувствуешь?» «Хорош издеваться!» — шмыгнула носом девушка. «Да, мне очень стыдно. Доволен!» «А страшно?» «Чего?» — растерялась Рыска. «А должно «Не знаю. Это-то мне и не нравится!» Подойди поближе. Девушка присела на корточки возле турбы, протянула руку. Альк подался вперед, едва коснувшись ее усами. Резко вскрикнула, словно ожогшись, а в живот хлынула знакомая леденящая волна дурного предчувствия. Чем оно вызвано, долго гадать не пришлось. Кусты негрозно зашуршали, и на полянку выбрался путник. — Ага, — бегло осматриваясь, сказал он и по худощавому лицу растеклось мрачное удовлетворение. «Кого я вижу?» Крыс зашипел. Поток, исходящий от него ненависти, был так силен, что даже в слова не оформился. Рыска вскочила. Путник перевел взгляд на нее, и девушке почудилось, будто ее рассматривает стрекоза. Сотни мелких-мелких отражений в глазах сотах, каждая из которых неуловимо отличается друг от друга. Хотя глаза у мужчины были совершенно нормальные, карие. — Ты не путница, — задумчиво заключил он, — просто мне Шальная, необученная, глупая. Где ты взяла крысу? — Нашла. Рыска попятилась, почуяв, от путника волной расползается и крепчает злой холод. Жар напротив выступил вперед, загораживая подругу и отчаянно жалея, что успел разрядить арбалет. — Нашла. Вот так просто шла-шла и на дорожке нашла? — На полянке. Не топоря волки задрали, но я и... — неловко пояснила девушка. — А что это был за спектакль с торбами? — Мы... — рыска снова зарделась. — Хотели вас привлечь ваше внимание. — Привлекли, — согласился путник, не только заметив заминку, но и, увы, правильно ее истолковав. И зачем же я вам понадобился? Решили вернуть мне собственность общины? — Он не ваша собственность. Чуть слышно прошептала девушка. Чувство опасности стало таким сильным, что покалывало в пятках. Пару ему составляла твердая, безжалостная уверенность. Бежать поздно и некуда. Терять тоже нечего. Расскажите нам, как его расколдовать. «Да они совсем идиоты», — пробормотал Берег, ничуть не смущаясь, что все его прекрасно слышат. Потом снова поглядел на крыса и, догадавшись, от души расхохотался. «Ты им не сказал?» «Ну, конечно, нет». Иначе трусливые вещания подбросили бы тебя к порогу ближайшей пристани и задали стрикача, не постучавшись. И что же ты им наплел? Что ты сын знаморского царя, похищенный из отчего дворца злым путником? Или волшебная говорящая зверюшка, которую обманом пленили и истязают жестокие люди?» Угрюмо сгорбившись, Алька ничего не ответил. По крайней мере, слышим о ворыске и жару. «Ну тогда я скажу». Берек развернулся к вещанам и с удовольствием сообщил. «Он тоже путник, такой же, как я. Просто ему чуть-чуть не повезло с жеребьевкой, и теперь он пытается ее переиграть. За ваш счет!» «Неправда, за свой собственный!» «Все, пора кончать эту комедию!» Путник повелительно протянул к Альку руку. «Иди сюда!» Крыса ощерился Рыска не могла понять, почему он не убегает. С наглым и, как оказалось, подлым нравом Алька это никак не вязалось. Не глупи, ты сам на это подписался. Не на это. Предпочитаешь прожить вольную крысиную жизнь и сдохнуть в зубах у кошки? Но ведь когда ты просился в пристань, наверняка пел по-другому. Если мне повезет, я понесу людям свой дар, если нет, отдам его достойнейшему, а? И в тайне, конечно же, был уверен, повезет потому что талантливый, сильный и умный, потому что крысой себя не представлял, а вот путникам очень даже. И вдруг такая незадача. Смирись, гордец. Кто-то должен быть свечкой, а кто-то путником, иначе дороги утонут во тьме. Альк молчал, по-прежнему не двигаясь с места, но и раскаяния, в его взгляде, не было, только животная ярость, загнанная в угол крысы, которые, как известно, прибольно кусаются. Берег понял, что дальнейшее говорильня бесполезно. его уже не слушают. Потянулся к горлу, чтобы расстегнуть плащ и обмотать им руку, но спохватился, что оставил его при седле. Рукава же рубашки слишком короткие и тонкие, чтобы безнаказанно изловить острозубую тварь. Путник почесал еще неукушенное, но прозорливо зудящее запястье и велел девушке «Поймай этого лжеца». «Как? Я его тоже боюсь!» — вырвалось у рыски искренне. Сейчас Альк как никогда напоминал чудовище из-за ее детских кошмаров. Она бы даже под страхом смерти к нему шагу не сделала. Путник, оценивающе, поглядел на девушку, потом на крыса и, кажется, поверил. Что ж, меч выскользнул из ножен, как змея из старой шкуры. Плавно, неспешно, взблескивая на солнце стальным телом, насечки чешуйки на рукояти еще больше усиливали сходство. «Тогда вы мне уже не нужны». Берег ловко пригнулся, пропуская над головой крутящийся, натужно режущий воздух арбалет. Поморщился с укоризной, глядя на раздосадованного жара. Смело, но глупо, даже ребенок бы увернулся. Больше путник разговаривать не собирался. И задержала его только неохотное, с омерзением выдавленное «Отпусти их!» «Надо же!» — приятно изумился берег, выходят это не случайные дурачки?» «Случайные и дурачки!» Они ни в чем не виноваты. А это уже мне решать. Впрочем, путник чуть отвел клинок. Может, ты все-таки подойдешь ко мне, дружочек?» Меч снова начал подниматься, когда Альк все-таки принял окончательное решение и пополз. Зрелище было жалкое и жуткое. Стало ясно, почему крыс не пытался удрать. Задние лапы у него отнялись и бессильно волочились по траве. Путник и шага ему навстречу не сделал наблюдая, склонив голову к плечу, но не забывал посматривать и на грабителей, по-прежнему держа их на прицеле клинка. Алик дотянулся до путничьего башмака и тряпкой распластался по земле. Берег наклонился, чтобы сцапать крыса поперек спины, но тот внезапно ожил и зловище сверкнул глазами, пружиной стрельнул ему в штанину. «Твою...» — меч упал на траву. «Ах ты...» На сей раз вопля преобладала не изумление, а боль. Жар хватил рыску за руку, сдергивая с места. Иначе девушка так бы и осталась, таращиться на приплясывающего путника, как овца у чудом распахнувшихся ворот живодерни. Замелькали деревья, застигали по ногам кусты и высокая трава. Как позже выяснилось, крапива. Но сейчас рыска ее укусов не чувствовала. Бежала, покуда легкие к горлу не подступили а потом долго отдыхивалась в каком-то рве, с трудом сглатывая горькую слюну. — Ты деньги не растеряла? — утерев мокрый лоб, спросил Жар. — Нет, — схлипнула девушка, не понимая, как он может беспокоиться о такой ерунде. — Вот и славно! — друг неожиданно ухмыльнулся. — Ладно, пять златов за лучину позора — вполне пристойная цена, лишь бы путник стражи не наябедничал. — А что, может? — Жар пожал плечами. Бегство от раздневанного ведуна не показалось ему чем-то особенным. Доводилось и от десятков стражей драбать Причем те вначале стреляли, а потом грозились. саши его знает. Хотя, если подумать, мы ему ничего не сделали. Это он невесть, с чего мечом размахался». «Ага, невесть!» Рыску напротив колотила. Жизнь казалась конченной. — Вот теперь на них объявят охоту, выследят, бросят в тюрьму и публично повесят на площади, а веревку распродадут на талисманы. Мы его почти похитили. — Пусть сперва докажет, — нахально заявил вор. — Я даже руки вверх сказать не успел. — Не, вряд ли он в стражу пойдет. Главное, самим с ним не столкнуться. Айда назад. — Зачем? — А коровы? — А вдруг там засада? Жар на миг задумался, потом отмахнулся. «Вряд ли. Больно надо путнику ради нас комаров кормить». Пугнул и дальше поехал. «Мы вот что, кружным путем двинемся. Как раз и стемнеет получше». Рыска послушно поплелась за другом. Она привыкла подчиняться старшим, да и внутренний голос вроде не возражал. Хотя перед появлением путника он вел себя как-то странно, но девушка списала это на неудачное покушение — которым были заняты все ее мысли. На поляне их действительно никто не ждал. Коров, привязанных чуть подальше, путник не нашел, а скорее просто не стал искать, заполучив гораздо более ценного зверя. Зато валяющийся на беду арбалеты забрал. у Варюга! погрозил жар кустам. — Они по пять сребров стоили. — Я тебе отдам, — торопливо сказала девушка, суя руку за пазуху. Там было непривычно пусто и холодно. Только два узелка с медью и золотом сиротливо болтались. — Да ну, я ж за них не платил, — самодовольно ухмыльнулся Жар. — Ладно, главное, коровы целы. Покуда в конец не стемнело, проберемся лесом до столичного тракта, Переночу ему обочину и с утра поедем в Свистополье, на скотный рынок. Там спихнем наших бурюнок а то уж больно приметные, и купим двух пей поплоше твоей и поживее моей. На них через три-четыре дня до столицы доберемся и заживем. — А Альк? Парень изумленно уставился на подругу. — Чего, Альк? — Ну что, так просто его бросим? — не поверила девушка. — Ты чего, не поняла? — возмутился такой наивности Жар. — Нас пытались втянуть в какие-то внутренние разборки общины, и хвала Хольге, что не успели. Но путник опять его свяжет и будет мучить. Это законный владелец крысы, пусть делаешь с ней, что хочет. А мог бы и с нами, если Пальк нас не спас. Ага, а вначале втравил в эту историю. Мы сами согласились, с упреком напомнила девушка, благородно умалчивая, кто именно соглашался, за деньги. Детка, у нас такое называется, подстава, сердито бросил вор. Если этот хвостатый мерзавец снова нам попадется, я сам его замучаю. — Я тебе не детка, — надулась рыска. Не хватало еще от жара это обидное словцо терпеть. — И что ты предлагаешь? Штурмом пристань брать? Из-за какой-то крысы, которая нас чуть под меч не подвела? — Нет, — стихнула девушка. — Но нехорошо как-то получилось. Знаешь, жар, я, пожалуй, на хутор вернусь. Что — Что? Щепку назад парень был уверен, что сильнее его удивить подруга уже не сможет. — Почему? — Не могу я так, — обреченно призналась девушка. — Все какое-то неправильное, деньги нечестные, корова ворованная, заработанная. — Ничего, я еще молодая, заработаю другую, а эту сырку верну и деньгами повинюсь. — А он не облезет? Ничего себе, пять златов за неделю проката скотины! — Два с половиной, остальные твои. — Я же сказал, что не возьму с тебя денег. За дорогу в шахты, но, получается, Аль к нам их запутника дал. Рыска всхлипнула, а потом и вовсе с рыданиями уткнулась другу в плечо.